Глава 10. Испытание любовью. Встав пораньше, я подготовилась к грядущему дню. Проверила конспектор, распланировала занятия во второй половине дня, а потом подошла к зеркалу и внимательно начала наблюдать, как меняется личина. Кто думает, что это дело пары секунд, очень сильно ошибается. За пару секунд личина может только слететь, а вот надеять ее... Вдобавок, чтобы успешно поменять личину, ее надо, как бы сказать, закрепить в организме. Сначала придумать, проработать каждую деталь перед зеркалом, настроить ауру и лишь потом закреплять. Первые разы я вообще это делала с помощью палочки, потому что сразу так сходу самой было нереально. Закрепив личину нужными рунами, нужно научиться ее носить и свыкнуться с ней. Тогда впоследствии в любой момент времени ее можно быстро достать и натянуть. Я, конечно, в свое время пробовала быстро сменить вид, но без подготовки, без зеркала у меня получались одноглазые орки, кособокие гномы и шестирукие эльфы. Так что без подготовки в этой жизни можно успешно лишь вляпываться в неприятности. Всему остальному нужно учиться. День сегодня был длинный, так что как только в отражающей поверхности появилось милое лицо в веснушках, я чуть подправила поехавшую от постоянного невнимания личину и закрепила результат. Положила на дно большой сумки сначала муссовый торт, за ночь который немного поменял цвет. Начинка внутри начала окрашивать все вокруг. Так что некогда идеально ровная красная поверхность стала с коричневыми проплешинами. Я пару секунд сомневалась, но потом решила, что и так сойдет. И засунула сие творение в сумку. Сверху кинула спортивную форму Мэри, потом всякого учительского хлама, убрала личину и вышла за дверь. Мэри, Я вздрогнула от неожиданности но потом взяла себя в руки и чуть повернула голову назад. «У вас дурная привычка подкрадываться, а потом пытаться напугать». «Только пытаться?» Кажется, Дроу пребывал в прекрасном настроении. «Хотите сказать, не получилось?» И я не ответила, а только наклонила голову на бок, мол, что нужно, так что ему пришлось продолжать говорить самому. «Мы вчера чуть не договорили. Вот я и решил, что у вашей миленькой головке могут остаться какие-то мысли, вопросы». «Остаться?» «Мысли?» – медленно повторила я, начиная закипать. «Да за кого он меня принимает? За молодую девчонку, которую можно носом ткнуть в собственную никчемность. За ночь моя на его ночные слова не только не утихла, но еще и возросла. А с чего вы решили, что я о вас вообще должна думать? Кто вы? Молодой преподаватель каких множества. Целыми днями гоняете адептов, тех, кто слабее вас. Отыгрываетесь на них, зная, что они не смогут ответить. И все ради чего?» Чтобы казаться на их фоне более мужественным, увольте. Дроу гораздо только пускать пыль в глаза и ничего больше. Ваше снисхождение до моей ведьминской персоны мне совершенно не нужно. Впрочем, я смерила его ироничным взглядом, как и вы сами. Голубые глаза напротив во время моего монолога становились все холоднее, а под конец совершенно заледенели. И пусть магистр Тэй не перестал улыбаться, но улыбка сейчас больше походила на хищный оскал. В коридоре стало ощутимо прохладнее, и против воли я поежилась. Даже не от холода, нет. Холод мне был не страшен. От его взгляда. В этот момент мне почему-то показалось, что я перегнула палку и сказала что-то не то. Но следующие слова мужчины напрочь отбили во мне стремление к раскаянию. Вот как? Что ж, мисс Дэвис, я рад, что хотя бы вы обладаете той долей горячности, которая, я уверен, вам так необходима. Впрочем, как и ваша предшественница. Только вспомните, ее история закончилась не столь радужно, как хотелось бы. С таким отношением к окружающим, как у вас, я не уверен, что история не повторится. И я вспыхнула. Натурально. Сейчас он задел мою семью. Убью. Пусть он и не знает, что Элина Дэвис была моей родной прабабкой. Семейство ведьм очень обширны и запутаны. Под одной фамилией из одного рода может жить не менее ста человек. Но он показал свое отношение к этой героической женщине, и это я ему простить не смогу». Резко мотнула головой, намереваясь ударить его в многострадальный нос, как тогда в коридоре. Но Дроу в этот раз был наготове. Он увернулся и, сделав немыслимый, но очень легкий поворот вокруг своей оси, оказался за моей спиной, обхватил сзади за талию и зафиксировал руки, а потом заговорил прямо в ухо. «Тише, чего рассверепело?» Сейчас спалишь общежитие к покойной бабушке. А здесь, под зданием, между прочим, похоронены предки многих великих мужей. Того гляди, и без некромантов их вытащим из-под земли. Я рыкнула и послала в мужчину стену огня, чтобы он отцепился от меня. Рей же еще теснее прижался к моей спине, начав выделять холод. Одежда на нем обуглилась и почернела. И пусть я видела только рукава спортивной куртки, но была уверена, что сейчас мужчина не в самом лучшем виде. Нас накрыло защитным куполом. Дроу опять заорал мне в ухо. «Прекрати!» «Отцепись!» Тоже оставила я официоз и замолотила руками по ладоням, удерживающим меня. В куполе становилось все жарче. «Мириам!» Его голос наполнился сталью. «Не заставляй меня принимать крайние меры. Успокойся сама, иначе будет неприятно». Вместо ответа я безуспешно мотнула огненной головой назад, пытаясь попасть по его лицу. Он увернулся, но потом, резко разжав руки и сделав шаг от меня, гаркнул, стараясь перекричать треск пламени. «Все, достало!» Я не поняла, что произошло, но в один момент меня буквально снесло с ног. Кожа коснулась что-то холодное и тяжелое. Раздалось шипение, и я оказалась погребена под непроглядной белой массой. Пару секунд я приходила в себя, а потом руками помогла себе выбраться наружу, испытывая почти панику. Белые хлопья разлетелись во все стороны, и моя голова вынырнула наружу. «Ну вот», — как ни в чем не бывало, известил меня Дроу. Он стоял рядом с местом, где совсем недавно был магический купол. Одежда, если можно так назвать, пару тряпочек, оставшихся на нем, была вся в подпаленных и проплешинах, но его это нисколько не беспокоило. Вокруг нас собралась толпа преподавателей, но пока никто не вмешивался. «Я же говорил, что не понравится». «Ты...» — прошипела я. Налипшие мокрые волосы на лице мешали нормально разглядеть магистра, а щеки вмиг стали пунцовыми от стыда. «Давай помогу», – предложил он, подавая руку. «Ты вспылила, я вспылил. Бывает. Все же живы. Пойдем на завтрак». «Уберите его от меня!» Злобно заорала я. Хотелось рвать и метать. Снова вызвать огонь я бы не решилась, но дроу. Как же я хотела рассерженной кошкой вцепиться ему в волосы. Меня никогда еще так не унижали. «Что здесь происходит?» Из портала вышел ректор и осмотрел место побоища. Подпаленный мною пол, а также нас с таким видом, что захотелось, как нашкодившему котенку, залезть под лавку. «Это?» к дроу явно вернулось хорошее настроение. «Это, Брей, сибирский сугроб. Заклинание у меня Грейс научила. Круто, правда?» Ректор зло зыркнул на друга и одним взмахом палочки разморозил кучу вокруг меня. Еще один взмах, и одежда на мне вместе с волосами мгновенно высохла и приняла свой первоначальный вид. «Мисс Дэвис, с вами все в порядке?» Я свирепо посмотрела на Дроу и прошипела. «Да, ректор Никс, все хорошо. Простите за неудобство я все возмещу». А потом, не глядя ни на кого, подхватила брошенную на пол сумку с вещами и вылетела из общежития. Еще чего не хватало посторонних наши дела посвящать. Это только наша война, и Дроу сам подписал себе приговор. Я нырнула в такие родные уже кусты около Академии, а вышла оттуда, старательно хлопая светлыми ресничками и прочищая горло. Никто не должен догадаться, в какой я ярости. Месть моя будет блюдом холодным. И взяла курс на академическую столовую. В одном дроу прав. Перед новым днем испытаний надо бы подкрепиться. «Мэри, иди к нам!» Рожеволосый Терри лениво, но при этом грациозно разминался перед парой по физической подготовке. Я бегом подбежала к ребятам. Так получилось, что среди всех однокурсников я общалась только с этими двумя парнями. Они были странные, но добрые и простые, так что мы быстро нашли общий язык. «И кто придумал ставить физкультуру сразу после завтрака?» – проворчала я, потягиваясь всем телом и перекатываясь с пяток на носки. «Наверное, магистр Тей. Ему вообще все равно, когда заниматься». Бах тут планомерно делал приседания и спокойным голосом пустился в объяснение. «Это еще нас он не очень сильно гоняет». Я слышал, что стражи он не щадит в принципе. У них же с самого первого года не только физическая подготовка, но еще и боевые искусства». «С первого курса?» Не поверил Лис. «Именно», – кивнул Орк. «Так что можно сказать, что таких, как мы, обычных стихийников, он по головке гладит». «Ничего себе гладит!» – пробурчал оборотень себе под нос. «Мэри, я, конечно, все понимаю, а вот что ты в нем нашла, не понимаю». Я улыбнулась. «Терри, поверь мне, если бы ты был девушкой, то тоже бы не смог устоять перед его обаянием». «Не дай Всевышний!» – воскликнул Лис, а Бахр смеялся. «Адепт тут. Вижу, вам весело. Поэтому вместо того, чтобы делать разминку, вы радостно хохочете. Наверное, уверены в том, что прекрасно сейчас пробежите пять кругов по лесу». К нам широким шагом приближался Дроу. Вид у него был несколько, ну, не помятый, но раздраженный точно. На завтраке его не было, и моя злость чуть поутихла. Не настолько, конечно, чтобы его простить, но смотреть на него без желания вцепиться в шикарный хвост я уже могла. Он обвел адептов рассеянным взглядом и остановил его на нашей компании. «Так что, адепт тут, расскажи, что такого веселого ты услышал. Может, мы все вместе посмеемся?» Мы с Терри в ужасе расширили глаза, а Бах, ничуть не смущаясь, выдал. «Мэри говорила Терри...» «Что если бы он был девочкой, то не смог бы в вас не влюбиться». Дроу поперхнулся, а весь курс просто грохнул. На меня смотрели как на идиотку, а бедный Терри мечтал залезть под лавку и не высовываться оттуда никогда. «Троллья печенка, за что мне это?» – пробормотал Рей. «На пробежку становись. Пять кругов все отмахивают, как миленькие, а самые веселые...» – тут его взгляд метнулся к нам. «Семь бегут. Наши лица вытянулись». «А кто тут веселый?» Моментально переобулся образ, тряся рыжий шевелюры и бочком пробираясь к другим адептам, подальше от меня и Баха. «Я вон, например, совсем не веселый и очень даже грустный. А кто веселый, тот пусть и бежит, верно, Кроули?» Обратился он к первому попавшемуся однокурснику. «Терри, ты нас бросаешь?» Я выгнула бровь. «Кто я?» Он оскорбленно прижал ладонь к сердцу. «Нет, конечно, встретимся после пары, вместе на следующую пойдем». И был таков. Мы с орком переглянулись, вздохнули, и парень побежал вперед за всеми, а я попыталась подойти к дроу, нервно вышагивающему взад-вперед на площадке. «Магистр, у меня к вам дело!» Я максимально беспомощно похлопала глазками. «Что, бегать не хочешь?» Он прошелся по мне рассеянным и равнодушным взглядом. «Что расскажешь? Подвернула ногу или у тебя несварение? А может, голова болит?» «Нет, нет!» Я замахала руками. «Магистр, я хотела с вами поговорить. Лично!» Его взгляд стал более осознанным. Он внимательно осмотрел меня и скривился, явно узнав. «А, это ты?» <кхм> «Нет, у меня нет времени. Бегом, марш!» «Но, магистр!» – попыталась привлечь я к себе внимание. И «Я сказал, бегом!» – гаркнул он, и в меня полетел ледяной шар. Я взвизгнула и бросилась на утек. «Знаю я эти шары. Под тонкой ледяной оболочкой находится обжигающая холодная вода». Разобьется от тебя, и будешь не просто мокрый, но стучащий зубами от холода до самого конца пары. И не примешь же огонь пока в этой личине, так что я припустила быстрее ветра, пытаясь догнать остальных. Странный он какой-то в последнее время. То бегал от мэри, то ругался, на чем свет стоит, а с недавних пор будто перестал замечать. Равнодушный стал. Ходит задумчиво и практически не реагирует на любого рода провокации. Вот и сейчас. Даже узнал ты не сразу. Поразительно. А может... У него голова совсем пустая. Совершенно не может удерживать большое количество информации. Чуть-чуть повздорил с ведьмой, то есть со мной, утром. И все остальные мысли из головы вылетели. Обо всем этом я думала, постепенно набирая темп и радуясь тому, как поют мышцы в теле. Сама по себе я была достаточно неплохо тренированной. Моя огненная магия в подростковом возрасте постоянно требовала выхода, а пропадающий контроль помогали возвращать многочисленные тренировки. Я бегала и прыгала а потом опять бегала, лазала и изнуряла себя до того момента, пока не падала от усталости. И только так пламя начинало подчиняться. Многие думают, что быть стихийником, а особенно огневиком, просто. Ха-ха еще раз ха. У огня есть небольшая особенность. Он всегда пытается жить своей жизнью. У мага, владеющим им, три выхода. Начать подчиняться пламени, и тогда в конце концов он спалит себя и навредит окружающим либо полностью забыть о магии и никогда ее не применять. Тогда огненная сущность может уснуть, и жизнь может быть долгой, но неполноценной. Потому что пламя – часть нашей души, частичка сердца. Вот почему все огневики в большинстве своем вспыльчивые и непримиримые. Мы – как отражение нашего внутреннего мира, а ведьмам-огневичкам вдвойне сложнее. Потому что наша раса и так сама по себе яростная и эмоциональная. В соединении с огнем чаще всего ведьмы просто выгорают, поэтому так нужно с самого детства изнурять себя тренировками и подчинять магию. Именно это третий путь – подчинить стихию. Для этого твой характер должен оказаться сильнее. Я до сих пор только учусь этому. Моя сила огня велика, и если я перестану контролировать свои эмоции, то ситуации типа той, что произошла сегодня утром, будут моими верными спутниками, а мне нельзя. Я не просто сильная огневичка, я преподаватель и должна подавать пример. Поэтому вместо того, чтобы в соответствии со своей легендой сейчас изобразить немощь бледную, пожаловаться магистру, что бедная эльфийка не может бежать семь кругов, я незаметно для остальных пробежала одиннадцать. Просто несколько раз я срезала место, где лес заканчивался и стоял магистр, и бежала еще один круг. Все вокруг уже привыкли, что Мэри бегает медленно и почему-то не по общей дорожке, а по кустам. Когда Бах меня однажды спросил, почему я так делаю, я ответила, что стесняюсь, так как очень неуклюжа. Постепенно от меня отстали, и я смогла незаметно пробегать столько, сколько сама хотела. Вылетев на последнем круге с дистанции, я остановилась около однокурсников и уперла руки в колени, натужно дыша. Необходимости в этом не было, зато у эльфийки Мэри точно была. Так что я дышала и чувствовала, как постепенно контроль над стихией возвращается ко мне. Какое счастье! С этим дроу недолго и сгореть заживо. Так часто он меня злит и выводит из себя. Тут же дала себе мысленный подзатыльник. Рэй тут ни при чем. Нечего на него сваливать. Если не хватает контроля, значит, это маг, потерявший его во всем виноват. И никак иначе. Я сама так учу учеников. Ситуации бывают разные, и не все мы можем контролировать. Но если мы – маги огня, то должны контролировать свою реакцию на события. Итак, милые дохленькие воднички мурлыкнул где-то над ухом голос магистра. Чужие страдания ему всегда приносили удовольствие, а видят, как хрипят ученики, что может быть лучше для его настроения. «А теперь мы с вами пойдем в первый раз на полосу препятствий». «Ту самую?» – пискнул кто-то из толпы. «Ту самую, ту самую», – довольно закивал Дроу. И, развернувшись пружинистым шагом, прошел вглубь тренировочных площадок. Я в припрыжку пошла за ним. Наконец-то я с полным правом попробую знаменитую полосу препятствий стражей. Таня мне на нее много раз жаловалась, и я тогда побежала любоваться на этот шедевр, а после мечтала там все излазить. Но не думаю, что ползающая по площадке ведьма, особенно посреди ночи, будет выгодно смотреться перед начальством. «Ты чего радуешься?» – проворчал идущий рядом Терри. Он все же бросил своих новых приятелей и после пробежки присоединился к нам с Бахом, будто ни в чем не бывало. «Это не площадка опыточная. Мы же не стражи. Зачем он ведет нас туда?» Я спохватилась и поплелась, как остальные. Площадка и вправду поражала воображение: висящие бревна, крутящиеся шары для балансировки, отвесные стены для ползания, канаты, натянутые на такой высоте, что их было практически не разглядеть с земли. Все это так и манило пробежаться по нему, но я себя одернула. Вдобавок Дроу подвел нас к дальней площадке, которая по сравнению с остальным комплексом выглядела как детская песочница. Ну что ж, он потер руки и плотоядно на нас оглядел. А вы с ней убьетесь. Чего стоим, задохлики? «Вперёд!» Я поняла, что время уходит. Еще чуть-чуть, и начнется тренировка. А после нее он наверняка сбежит, как всегда. Рэй всегда убегал, как только звенел звонок с пары. Так что если я хочу отдать торт, то делать надо это именно сейчас. «Магистр! Магистр Тэй!» – заорала я во все горло. Все адепты вопросительно уставились на сумасшедшую эльфийку. а моей страсти к преподавателю не знал разве что ленивый. Я к делу подошла серьезно, поэтому Мэри буквально висла на мужчине. «Подождите, у меня для вас есть подарок. Дело в том, что я весь вчерашний день для вас...» «Так». Он прервал мои рассуждения взмахом ладони и вытащил из-за пояса палочку, что почти никогда не делал в нашем присутствии. «Значит, дело дрянь». «Так, адептка». Он наставил острие палочки на меня и явно силился вспомнить мое имя. Кто-то из группы крикнул мою фамилию и дроу просиял. «Адептка Хил. с чего вы взяли, что я желаю смотреть, что именно вы там приготовили?» Я не желаю смотреть на это. Прошу вас впредь не отвлекаться от учебного процесса и не срывать уроки, бегая за взрослыми мужчинами, которые не отвечают вам взаимностью. Говорю первый и последний раз «нет». Мне неинтересно. Все ясно. Тогда перестаем заниматься ерундой и идем на площадку. Однокурсники поспешили убраться с глаз магистра долой, опасаясь, что им прилетит. Бах, когда прошел мимо меня, сочувствующе сжал плечо. Сама доброта. Он думает, что сейчас сердечко Мэри разбито. Наивный. Я в ярости. Этот непрошибаемый болван поставил меня на место прямо перед всем курсом. Ну и что, что я ему несколько недель прохода не давала? Это разве повод отшивать влюбленную девушку? Как по мне, не повод. Я повыше подтянула брюки и захлопала белесыми ресничками. Жаль, что заплакать не могу. Слезы даже под личины выдавать из себя не умею. Он думает, что меня это остановит? Ха! «Да теперь для меня делом чести будет его завоевать. Пусть даже не надеется отвязаться от меня. А позориться сильнее уже невозможно, так что терять мне уже нечего. А вот что мне больше всего нравится, так это надеть на его пустую голову пустое железное ведро и хорошенько долбануть по нему». Но ничего, сразу после пары всучу ему торт, он даже убежать не успеет. Олосу полосу препятствий я ползла, изображая, что еще чуть-чуть и отдам создателю душу в бахстери не раз и не два меня буквально волокли до следующего снаряда но сколько я ни старалась дроу ко мне так и не подошел рей утром брей меня пропесочил просто невероятно он мне утверждал что я веду себя как последняя скотина разжигая межнациональную рознь и вообще совершенно неуправляемый человек я слушал его в полухо думая о своем но подумаешь чуть не спалили полу общежития к вечеру там все будет блестеть как новое Дух-комендант, заведующий преподавательским крылом, настолько силен в бытовой магии, что для него будет скорее забавно убрать последствия нашего утреннего противостояния с ведьмочкой. Так что тут моя совесть чиста. А вот Мире, Она сейчас занимала все мысли. Не так давно, благодаря невесте моего друга, я понял, что предвзято отношусь к ведьмам. Тогда я незаслуженно обидел девушку и чуть не убил ее, прикрываясь родовой ненавистью. Примечание. Об этом вы можете почитать в книге «Академия Грейсли. Ведьмам тут не место». С тех пор прошло немного времени, но я сделал для себя кое-какие выводы, так что когда я встретил Мирием, то уже не испытывал того необъяснимого раздражения, что раньше, и постарался взглянуть на новую преподавательницу непредвзято. Но насколько это было вообще возможно, с учетом той ситуации, в которой оказались наши страны, а также ее принадлежности к роду Дэвис? Она-то ладно. Она получила только фамилию от этого проклятого рода. А вот я... Я прямой потомок того глупца, который клюнул когда-то на красоту ведьмы. Эта женщина околдовала нашего короля, опоила его любовным напитком, заставив забыть свой долг, свою семью, своих родителей и братьев. А потом украла священный кристалл Дроу и сбежала с ним на территорию своей страны. Перед своим народом король Дроу оказался просто-напросто оплеванным и осмеянным. Только ленивый при... Только ленивый приезжий из соседних государств не тыкал в незадачливого короля, которого бросила ведьма, пальцем. С тех пор из-за потери кристалла в нашей стране перестали рождаться девочки. Вдобавок, один за другим на свет начали появляться смески, что было раньше невиданным делом. Из-за этого остальные расы стали избегать браков с нами. Кому хочется соединять свою жизнь с проклятым народом? И род Дроу начал вырождаться. И тут в нашу академию приезжает чистокровная ведьма, из того самого рода, огненная, как и ее предшественница. Я думал, что сразу пойму, насколько она коварна и лжива, когда наблюдал за ней. Но чем больше я наблюдал, тем больше начинал понимать короля прошлого, что не смог устоять перед такой женщиной. Она и без всяких чар сражала на повал. Не было в ней никакого лукавства. Все ее эмоции были написаны на аккуратном личике, и мне доставляло истинное удовольствие наблюдать за сменой ее настроения, а также смотреть на искры, вылетающие из прекрасных глаз. Но она меня тоже выводила. Выводила так, что временами я жалел, что не могу ее задушить. Я был настолько иногда зол, что отпускал ледяную магию, а ведь этого никто и никогда от меня добиться не мог, а она смогла. А потом меня отпускала. Особенно, когда утром я видел, как она еще в темноте выходит на пробежку. Больше всего на свете мне хотелось присоединиться к ней и просто вместе побегать, а потом вместе позавтракать. И пусть она хоть спалит меня к праху предков, видеть искренние эмоции на ее лице было очень весело. Я начал замечать, что она меня совершенно не раздражает, а наоборот. Неужели я... Да нет, быть не может. Тут я споткнулся в своих мыслях и перевел взгляд в толпу адептов-водников, у которых должен был начаться урок. Пора брать себя в руки и начинать работать. Все шло хорошо, пока ко мне не подошла эльфийка. Я сначала не узнал ее, а потом внутренне взвыл. Та самая. Вот кто меня очень-очень раздражает в последнее время: малолетняя прилипала, которая совершенно не понимала слова нет. Я что, жена гнома, чтобы это все терпеть? За что мне эти нервы?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 Ненавижу понедельники. Но, блин, как же ей идет этот костюм.